«Эрин», «Снупайди», «Литл Мю», «Слушает», «Не в сети», «Снуппищики», «Один». «Снуперы», — произносит Ева неестественно веселым голосом. И без того высокая она стоит на нижней ступеньке винтовой лестницы и выглядит потрясающе в безупречно облегающем фигуру платья из кашемира, словно изящный тонкий бокал для шампанского. Этого не было в программе, но нам с Аней захотелось сказать вам «добро пожаловать» и начать наши каникулы с рассказа об успехах СНУПа. Захотелось напомнить, какие вы все замечательные. Мы очень многого достигли, и каждый из присутствующих вложил немало сил в создание феномена под названием СНУП. Давайте ненадолго пройдем в кабинет. Напитки можно взять с собой. Атмосфера наэлектризованная. Странно, почему? Судя по реакции окружающих, компания разделилась на три лагеря. Во-первых, свита Евы, состоящая из Рика и Ани. Они знали о презентации и ждали выступления Евы, держались рядом. Теперь же, когда она закончила говорить, оба выглядят настороженными, готовыми к бою. Во второй лагерь, «Золотую середину», входят люди, которые удивлены приятно. Их предвкушают небольшое развлечение. Сюда входят Тайгер, Миранда и юрист Карл. Они берут с подноса коктейли, болтают, совершенно не замечая витающего вокруг напряжения. Наконец, группка Тоффера. Она тоже удивлена, но неприятно. Помощник Иннига напоминает ребенка, который испачкал новые туфли в собачьих экскрементах и теперь ждет отцовского нагоняя. Технарь Эллиот с упрямым выражением лица стоит в стороне, скрестив на груди руки. Он постукивает ногой и сверкает глазами из-под очков, будто только что проиграл партию в покер. Сам Тофер, до этого беседовавший с Лиз, вскакивает с дивана в явной тревоге. Я впервые вижу, как мальчишеское обаяние Тофера падает с лица и понимаю, что за шармом и уверенностью есть что-то еще. Не знаю, правда, что именно. Возможно, эта гладкая поверхность скрывает испуганного мальчика? или нечто другое, более опасное. На мгновение лицо Тофера искажается от гнева. Ну и, конечно, лис. К какому лагерю отнести ее? Она не вписывается ни в один, хотя, по-моему, знает, что происходит. Лицо у лис непроницаемое, очки отражают верхний свет, и выражение глаз не разобрать. Довольная она точно не выглядит. Наоборот, обнимает себя за плечи, будто защищается от удара. «Минуточку, Ева!» — Тофер пытается вернуть голосу обычные командные нотки. «Поздно. Ева оперативно ведет всех в кабинет, и Тоферу остается лишь проследовать туда же за Элиотом или остаться в фойе. Ева, какого ч...» Дверь за ними закрывается.